Глава 29. Вернувшись во дворец, Олег еще некоторое время остывал. Поверхность его скафа просто шипела при соприкосновении с влажной стеной вестибюля. Еще в замкнутой каверне Джой заставила его потрогать скорлупу всех трех яиц, после чего его тело внутри охватил сильнейший жар, заболела и закружилась голова. Ему стало так плохо, что потеряв над собой контроль, закачался и чуть не упал супруга немедленно вынесла его обратно в холодный холл и прислонила к каменной отделке величественного старинного помещения скажи что ты чувствуешь строго спросила она скажи ей что тебе так хреново что даже на нито не в состоянии разобраться с твоим недугом проворчал симбионт вот самый скажи связь то теперь у вас напрямую есть устало подумал человек если бы мы ей не сказали «выноси его отсюда срочно», то так и запекался бы там до сих пор. А теперь вон боремся с инвазией». У меня в груди по ощущениям локализовалась горячая сфера, с которой искин ничего не может поделать. Она пульсирует, и поначалу болезненно отзывалась по всему телу, а теперь создает чувство дискомфорта, как от инородного предмета. «Великолепно! У меня получилось!» Королева обняла ничего не понимающего мужа. «Получилось что?» заразить какой-то инопланетной гадостью, теперь у меня через небольшой срок из груди выскочит монстр. Предварительно прокусив мне отверстие, возмутился он, закашлявшись и хлопая себя по передней пластине бронекомплекса. Я от тебя такого никак не ожидал. Любимый, что ты такое говоришь? «Как мог подобное даже подумать в мой адрес? Ты меня страшно обидел, и я больше ничего не скажу, пока не попросишь прощения!» Она обиженно фыркнула и демонстративно отвернулась. Беркутов, с одной стороны, продолжая ощущать в себе это локализованное тепло, злился, представляя перед глазами картины выскакивающего из груди чужого, а с другой стороны умом понимал, не может ему причинить вред мать его хоть и будущих, но детей, зависимых от его дальнейшего успеха. «Ну, ладно тебе, Джой. Ну, перестань дуться, птичка!» Он попробовал взять ее за руку, но она резко отдернула ее. «Да, я погорячился, виноват. Мне до сих пор страшно от того, что в меня проникло. Мой симбионт постоянно пытается атаковать это нечто, и от этого только больше травмируются внутренние органы. Прости, пожалуйста, и спаси скорее от этой жути!» Землянин включил все свое обаяние, обнимая драконшу, и женское сердце дрогнуло. Но не настолько сильно, чтобы этот инцидент ему быстро забылся. «Хорошо, я готова тебя извинить, но если ты пообещаешь мне эту наступающую ночь провести только со мной и больше ни с кем, у меня на тебя грандиозные планы!» Ткнула ему пальчиком самое больное место на груди, при этом хитро прищуриваясь. «Практически государственной важности!» «Да, дорогая, я согласен и буду весь твой», – сдался полковник под действием непреодолимой силы. «Убери только, пожалуйста, из меня эту гадость». «Прикажи своим нанитам прекратить атаковать. Пусть расслабятся, как и ты», – дала простой совет шантажистка. «Это непонятное растеклось по всему телу. Мы больше не контролируем его. Отовсюду генерируется какая-то энергия, способная тебя разорвать на части. Хозяин, нельзя это так оставлять. Мы погибнем» запаниковал Искин. Давление в груди внезапно ослабло, оставив лишь фантомное чувство, зато все конечности от всплесков силы как будто распирало от желания взорвать весь мир. «Джана, не томи, скажи, наконец, что со мной?» взмолился растерянный мужчина. «Радуйся, дурачок. Мне удалось через огненный ритуал слияния души с твоими детьми разместить в тебе магическое начало. Теперь ты восприимчив к и магии, и сможешь после обучения и тренировок сам колдовать понемногу». Слегка потрепала удивленную физиономию полковника. «Ты откуда узнала про этот садистский способ? Ведь борги не способны к магии!» В очередной раз поразился землянин. Не поверишь, это было записано и стёрто в инфокамне под инструкцией Риалнара, как создать финансовый пьедестал. Специалистам пришлось изрядно потрудиться, чтобы восстановить эту важную информацию. Там была одна трудно разрешимая заковыка. Говорилось о контакте с родственниками, обладающими магическими способностями. «Вот я тебя к детям и привела». Его за эти негуманные эксперименты и убил Квартер, опасаясь, что Борги сразу ломанутся к родственникам и, обретя магию, станут независимыми от маяков. Вспомнил очередную порцию разблокированной, пережитой историей помощник. Видимо, на нем все-таки имелся мощный программный блокиратор, открывающий воспоминания, только если информация уже доступна. «В связи с вновь открывшимися данными, наш анализ прогноза о вариантах планов возможного нападения имперцев изменяется с 99 на 100%,» – констатировал он. «Не сильно-то прогнозы поменялся. Как теперь с этой новой силой управляться? Кто мне расскажет или научит?» – сокрушенно вздохнул Беркутов. «Вот сегодня ночью что-нибудь и расскажу». Она игриво притянула лицо Олега и жарко поцеловала. «Не бойся, хочешь еще наследниц сделать?» Уже пытаясь про себя придумать для земной Татьяны отговорку, почему он, заделав трех, потом не остановился и продолжил увеличивать численность редкого вида драконов, занесенных и в красную книгу, и в красные одежды. Для государственных целей и потребностей клана трех недостаточно, уже окончательно смирившись со своей участью заводчика племенных принцесс нет что ты так испугался я просто хочу с тобой развлечься когда еще представится такой случай отдохнуть королеве и ее венценосному супругу лукао подмигнула находясь в приподнятом настроении «Золото мое красное! Какой теперь отдых? Через два дня битва с твоей соперницей за трон, а у нас даже не на чем в поле выходить с ней драться. Ни одного подходящего исправного робота нет, и не факт, если я его починю, то эта конструкция выдержит схватку и справится с вражеской боевой машиной». Поворчал человек. «Пусть эта стерва продолжает думать, что выбила у нас всю тяжелую технику во время осады». «У нас на этот счет есть сюрприз, спрятанный древний робот моей матери, получивший его в наследство еще от своей бабушки. Если бы предательница знала про него, то обязательно предложила бы поединок в драконьей биоформации, где у меня без реальных крыльев победить нет шансов. Сама скамбиза мне напомнила о нем и предложила отдать тебе в подарок. За всю жизнь, так никогда им и не воспользовавшись, он простоял в подземном ангаре без обслуживания под дворцом около тысячи лет». «Серьезно? От него за это время, наверное, только ржавый остов и остался. За техникой нужно тщательно ухаживать, смазывать, подкрашивать, заряжать, пыль смахивать», — попенял он супруги. «Да и как я смогу им управлять? Он же, наверное, на магической тяге работал». «До сегодняшнего дня тебе действительно этот аппарат был бы недоступен. А теперь, когда ты получил новые способности, есть шанс подключиться к блоку управления и синхронизировать вас. Может, пойдем на него поглядим? Хочешь?» Закинула она наживку для земного инженера, который из-за своей любознательности готов был на все что угодно. «Еще спрашиваешь? Конечно хочу!» Обрадовался любитель всего технического, окончательно подписав себе медовый приговор на предстоящую ночь. Тогда завищу до всех девочек, посетим глубокие катакомбы. Очередная жертва забывчивости на радостях шлепнула Олега по бронированному заду, отбив себе ручку, и уже с плаксивым лицом замахала ей перед собой. Девушки трансгрессировали вестибюль шумной веселой группой. Уже переодевшаяся в красное текера радостно им что-то рассказывала. Видимо, нашла общий язык. Увидев встречающих человека и драконшу, они чуть ли не перегонки подбежали к ним, обняли одну и поцеловали второго. Землянину, вошедшему во вкус, постепенно начало нравиться такое обильное внимание со стороны женщин. А они его, по большому счету, этим просто избаловали». Теперь он практически не представлял свой обычный день без этих ушек, хвостов и гребней. И каждая их обладательница была ему особенно дорога, как и та далекая, пока недоступная, земная. «Ну что, посмотри на своих деток?» – задала вопрос любопытная Эфир. «Расскажи, какие они?» – вторила за подругой Аша. «Я тоже хочу таких!» – капризничала Сесилия, даже не дождавшись описательного ответа со стороны мужа девочки наверное он нас все же пригласил по важному делу дайте ему хотя бы рот раскрыть свое оправдание неожиданно проявила женскую логику текера собственно она права я позвал вас посетить тайные глубоко залегающие лабиринты дворца чтобы изучить и подготовить с вашей помощью для меня новое оружие беритесь все за руки и вперед человек поглядел на гау-жоу так и в ком одобрила его действие и протянула сестрам ладони Аша, оказавшись рядом, нежно вложила свою ручку в грубую мужскую ладонь и тут же одернула ее с испугом. «Олег, что с тобой произошло? От тебя идет мощный магический поток!» – воскликнула она. «Не может быть!» – вторили ей все остальные. «Что случилось?» «Ничего особенного! Что вы все сположились?» «Я просто стал таким же нереальным волшебным существом, как вы!» Землянин внутренне продолжал сомневаться в существовании магии, хотя неоднократно был ей свидетелем. Да и сам теперь ощущал в себе нечто необычное, не поддающееся описанию чувство могущества. «Я нашла в записи ритуал, провела его над ним, и теперь Олег после определенной огранки может стать сильным магом». Скромно похвасталась глава государства. «Не стойте столбом, беритесь друг за друга и полетели, а то мне потом останется мало времени, чтобы вдоволь насладиться с ним причитающейся благодарностью за инициализацию», – специально добавила она, чтобы покрасоваться перед завистливыми взглядами и заранее отбить посягательство с любой стороны. Взаимодействие излучаемого на нитами поле с магической эфирной оболочкой производило великолепный мерцательный эффект, постоянно генерируя в организме человека мощные запасы маны. По сути, на ней Джоанна построила свое трансгрессирующее заклинание и легко перебросила всю компанию глубоко в скрытый арсенал продемонстрировав Берку того, как это делать самостоятельно. Сначала они оказались в полнейшей темноте, но, как по команде, вокруг вспыхнули светильники, расположенные по кругу высокого, уходящего далеко вверх цилиндрического помещения. Лампы высветили стоящую посередине громаду гуманоидообразного 100-метрового боевого робота. Даже в сравнении с увиденными ранее тяжеловесами, как на космодроме Габлейтов, так и на борту линейного крейсера, все они ему не дотягивали даже до плеча. «По классификации северной короны, это сорокатонный паладин, большой бронированный робот защиты. По кодексу о чинах им были вправе управлять лишь представители королевских кровей», – ахнула Ирша. «Я таких уже давно не встречала. Откуда он у вас?» «Подарок великой матери», – гордо ответил человек. «Кто знает, как его заводить?»